Часть третья. Аврура. Глава восьмая. Запретная планета. Эпизод 31. первый. — Голан? — спросил Пилород: Ничего, если я посмотрю. Не помешаю? — Вовсе нет, Джен. — Можно спросить. — Валяй. — Чем ты занят? — Трэвис оторвался от дисплея.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 «Вряд ли», — сказал Пилорот, — «вряд ли человечество не станет. Даже если мы не станем частью галаксии, нас все равно будет направлять психоистория». Трэвис отвернулся от пульта и сложил руки на груди. «Пусть поработает. Уточнит расстояние, проверит все несколько раз». «Спешить не стоит». Вопросительно посмотрев на Пилора, то он хмыкнул. «Психоистория?» «Ты знаешь, Джен, эта тема дважды затрагивалась на Кампайлоне, и оба раза психоистория выставлялась как суеверие». «Однажды это сказал я сам, а потом то же самое повторил Дениадор». «В конце концов...»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 Неприятный осадок таинственности. Любой фокусник может проделывать подобные трюки. — Ни один фокусник не может предсказать события на столетие вперед. — Ни один фокусник не может на самом деле делать то, что, как тебе кажется, он вытворяет. — Послушай, Голон, я не могу вообразить ни одного трюка, с помощью которого я бы...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 «Куплен правительством!» Пилорот взглянул на и словно это предположение вызвало у него содрогание. «Они не посмеют этого сделать!» Тревой спредрительно фыркнул. «Их бы поймали за руку, попытайся, они сделать такое!» Добавил Пилорот. «Вот уж не уверен. Ну да ладно!»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 «По последней оценке населения галактики что-то около десяти квадриллионов — это, вероятно, заниженные цифры. Наверняка это и есть достаточно велико». «Как ты можешь судить?» «Поскольку психоистория действительно работает, Голлан, как бы ты ни изощрялся в логике, она действительно работает». «А второе требование, — сказал Тревис.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 сказал Пилорд. В ее основе лежат передовые и тщательно разработанные метафизические и статистические методы. Традиционная версия такова. Якобы Гэри Селден изобрел психоисторию, взяв за модель кинетическую теорию газов. Каждый атом и молекула в газе движется настолько беспорядочно,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 Если бы ты знал историю науки так же хорошо, как и обычную историю, Джен, ты бы понял, как жестоко ошибаешься. Так, похоже, приближаемся к солнцу запретной планеты. И действительно, в центре экрана сияла яркая звезда. Настолько яркая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 и Пелороту, и Близ, Но даже в таких условиях Близ всегда выглядела свежей и чистенькой. Ее темные длинные волосы всегда блестели, а ногти были старательно ухожены. — Вот вы где! — воскликнула она, войдя в рубку. Тревес взглянул на нее из-под и хмыкнул. — Где же нам еще быть? Мы вряд ли могли бы покинуть корабль.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 «Лучился гордостью, говоря, как испытанный космический путешественник». «Если так, — сказала Близ, — почему бы нам и правда не подойти поближе?» «Не сразу, — ответил Тревис. Мне необходимо произвести компьютерное сканирование в поисках каких-либо искусственных объектов. Затем мы двинемся вперед скачками, десятком скачков». проверяя все досконально на каждом этапе. Я не хочу попасть в ловушку, как это случилось при первом нашем приближении к Геи. Помнишь, Джен? Ловушки, подобные той, могут подстерегать нас хоть каждый день. Та, на Геи подарила мне близ. Пилород нежно посмотрел на возлюбленную. Ты хочешь сказать, что каждый день надеешься получать...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 Так как чем дольше наблюдалось движение планеты, тем точнее рассчитывались элементы ее орбиты. Наконец Стрейвайз довольно хладнокровно произнес: "В поле нашего зрения планета подходящая для обитания. Это почти наверняка она." "Ох!" восторженно воскликнул Пилород, отбросив обычную серьезность.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 Я понял, что мы не найдем здесь Земли, когда увидел, что ни у одного из газовых гигантов нет той самой необычной системы колец. — Ну, ладно, — кивнул Тревос, Следующий шаг — выяснить природу жизни на этой планете. Она имеет кислородную атмосферу, значит, мы можем быть абсолютно уверены, что на ней есть растения». — А вот... Э... — Животная жизнь тоже есть, — внезапно прервала его близ, — и довольно обильная. — Что? — повернулся к ней Трэвэйс. — Я чувствую это. Очень слабо на таком расстоянии, но планета, несомненно, не только пригодна для обитания, но и обитаема. — Эпизод тридцать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 Гиянцам, чем изолятом. Прежде чем ответить, Тревойс выждал, явно стараясь сдержаться. Заговорил он в вежливом, почти формальном тоне. — Я благодарен тебе за информацию. Тем не менее, ты должна понимать, что, прибегая к сравнению...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 вроде колючек и чертополоха, может быть, необходимо для сбалансирования экологии?» «Просто потрясающе, пал улыбнулась Близ. «У тебя в памяти есть легенды на все случаи. Легенды порой просто замечательны. Люди, переделывая планеты на свой вкус, забывают про колючки, чертополох, тому подобные вещи».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 — Местнические и даже индивидуальные интересы могут без особого труда взять верх над общепланетными. — Я не думаю, что это возможно, — сказал Трэвис. — Скорее прав Пилород. В самом деле, ведь населенных людьми планет миллионы, и ни одна из них не выродилась, не растераформировалась.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 что планета постепенно восстанавливает равновесие, располагая и тем, что на ней осталось. Могут образовываться новые виды, и эти пораженные области будут снова заселены только по-другому». «Все может быть», — кивнула Близ, «это зависит прежде всего от того,